Глава 10. Украина, Черниговская область, Россия, Москва. 2010 год. До Чернигова добрались только под утро. Помянутая Никоновым трасса была хороша, однако пересевший на водительское место Рогов решил на всякий случай не рисковать, прочно оседлав крайний правый ряд и не превышая безопасной, с его точки зрения, скорости в сотню километров в час. Вадим благополучно спал на заднем сиденье, убаюканный уютным покачиванием автомобиля, и операнг, не торопясь, прокрутил в голове все последние события. Ну что ж, что делать и как делать, он, спасибо второму «я из будущего», теперь знает. В ЦЕРН, скорее всего, проберется. А дальше? Ломать, как в древности говорили, не строить. Главное найти и ликвидировать беглеца. Остальное, в принципе, может и подождать. То, что сам он, скорее всего, живым из этой акции не выйдет, Виталий воспринимал более чем спокойно. В конце концов, он и так уже прожил не одну жизнь. Если все пройдет как должно, он благополучно вернется в свое родное тело. Если же нет, тогда и вовсе все станет неважным. Вадим, конечно, жалко, но когда отыгрывается такая партия, пешками жертвуют, не раздумывая. А значит, и срок их жизни, и капитана Никонова, и его рецепиента Кольцова уже отмерен кем-то свыше, и все ходы на исполинской шахматной доске просчитаны не на один шаг вперед. Осталось последнее – не подвести неведомого гроссмейстера и выполнить им задуманное. Проводив взглядом рубиновые огоньки стоп-сигналов очередной обогнавшей их машины, Рогов сбросил скорость и включил в салоне свет, сверяясь с картой. До шоссе ведущего в Семеновский район оставалось еще с полсотни километров – Почему решено было ехать именно этой дорогой, Никонов ему объяснил перед тем, как передать управление. Несколько лет назад капитан гостил у своего армейского кореша в небольшом селе Октябрьское на самой границе с Россией и знал, как и где перейти кордон. Если, конечно, можно считать кордоном небольшую десятиметровую речушку-стративу, по которой волей политических разборок 1991 -го года прошла госграница между двумя братскими странами. Рогов усмехнулся тому, сколь быстры реалии этого мира стали близкими ему и увеличил скорость. Еще сутки назад он вряд ли вспомнил бы, что происходило в 90-е годы прошлого века. А вот сейчас. Впрочем, вероятно, это вовсе не его память, а реципиента. Порой при загрузке матрицы возникали достаточно странные операции, эдакие своего рода обмен знаниями. До поворота на Семеновку оставалось всего ничего минут 20 при такой скорости, и Рогов вытащил термос-кофе. Термос они приобрели по пути. Кофе же набрали в первом попавшемся баре. Растворимый, конечно, но в ночной дороге вещь более чем необходимая. Придерживая руль одной рукой, он наполнил крышечку стакан, что оказалось довольно нетривиальной задачей, и выпил залпом, словно давишнюю адмиральскую, оставшуюся где-то там в 23 веке. Поморщившись, снова закурил, чуть приоткрыв окно. В салоне стало ощутимо шумнее. Хорошая дорога закончилась, под колеса Део лег разбитый асфальт районной трассы. На заднем сиденье заворочился Никонов, отзываясь на удары ходовой. Рогов бросил взгляд через подголовник пассажирского сиденья и немного сбросил скорость. Пусть выспится, не горит. До утра по-любому доедут, так что гнать уже ни к чему. Потыкал пальцем в кнопки автомагнитолы, меняя волну. Популярная музыка, обозванная Вадимом попсой. Смысла этого термина Виталий так не понял, да и не вдавался особо. Уже определенно достало. Наконец, супер нашел какие-то новости. Сделал звук чуть громче. Слушался и еще добавил громкости, разом позабыв про спящего товарища. Старинное сообщение. Сегодня около 10 часов вечера по среднеевропейскому времени на территории Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии произошла крупная авария — По словам представителя по связям с общественностью ЦЕРНА, никакой угрозы данное происшествие не представляет. Все слухи об эвакуации населения близлежащих населенных пунктов являются досужим вымыслом падки до сенсаций журналистов. Ускоритель частиц действительно остановлен в аварийном режиме в 22.09. Но нештатная ситуация связана только лишь с неполадками в системе энергоснабжения охлаждающих устройств что привело к перегреву сверхпроводящих магнитов коллайдеров в трех из восьми его рабочих секторов. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Сообщения о проводимом перед остановкой коллайдера эксперименте по созданию некой сверхтяжелой материи являются антинаучными выдумками. В то же время руководство центра признает, что действительно были предприняты некоторые дополнительные меры безопасности. Доступ в ЦЕРН во избежание беспорядков и несанкционированных акций протеста, о которых уже предупредили некоторые общественные организации Швейцарии, Франции и Италии, временно прекращая Территория оцеплена регулярными войсками и силами правопорядка. Ого, похоже, началось. Правда, в переданных ему из будущего сведениях уже была информация о нескольких аналогичных поломках бака, связанных все с теми же самыми магнитами, способными работать лишь при температуре, близкой к абсолютному нулю. Но сейчас явно происходило нечто иное. Нет, достоверно он этого, конечно, не знал, но вот чувствовал от чего-то более чем сильно, а сверхпроводящие магниты, всего лишь ставшие уже привычным прикрытием. Вот прекращение доступа на территорию и армия с полицией в оцеплении уже неприятно. Их хрен речь идет об акциях всяких там антиглобалистов с гринписовцами. Тут явно все серьезнее, наверняка господин Рой постарался. Пока, похоже, безрезультатно, что определенно радует, поскольку если бы у него все получилось, сообщать последние новости было бы просто некому. Но поспешить нужно. Ой, нужно. Аперанг переключился на дальний свет, боясь пропустить поворот. Наконец, в свете фар мелькнул указатель, и Рогов вывернул руль, сворачивая. «Все, считай, до райцентра добрались. Нужно будить Вадима. Дорогу до Октябрьского пускай уж сам ищет». Машину бросили в нескольких километрах от села, попросту загнав верную Деву в ближайшие кусты. Номера, по предложению Никонова, на всякий случай открутили и спрятали неподалеку. Наскоро забросав травой и прошлогодними листьями. Насколько понял Рогов объяснение товарища, менее чем через сутки ее или угонят, благо ключи они предусмотрительно оставили в замке, или достаточно профессионально раскурочат местные, так что концы в воду, как говорится. К рассвету напарники уже были на сопредельной территории. Суть в Брянской области. Речку Стративу, по летнему времени порядком обмелевшую без проблем, форсировали еще затемно, и, обойдя стороной ближайший поселок, числящийся в приграничной зоне, часам к девяти вышли на какую-то второстепенную федеральную трассу. Остальное было, выражаясь терминологией Вадима, делом техники, и спустя неполных семь часов повезло с пробками «Ага, товарищи уже высадились в Москве». Подсчитав оставшиеся после путешествия деньги, которых оставалось не так много, сразу отправились на квартиру к капитану, предварительно убедившись, что за ней не ведется наблюдение, что, впрочем, было уже почти из раздела фантастики. Даже учитывая их неожиданное исчезновение и сделанный из-под Киева контрольный звонок, маховик спецслужб не мог столь быстро набрать необходимые обороты. Вот часиков через 10-12, да, а сейчас? Вряд ли. Да и поиски бы по-любому начали с украинской столицы. Забрав необходимые для их дальнейших планов записные книжки и все имевшиеся в доме наличные, рванули на такси домой к Дмитрию Виталию, повторив операцию по изъятию денег и оригиналов документов, в том числе и на квартиру. Еще по дороге они обговорили, что сумму, необходимую для нелегальной турпоездки в страну молочного шоколада и самых надежных в мире часов, можно быстро получить, лишь продав, пусть и не слишком законно, двушку Кольцова, поскольку расходы впереди предстояли нешуточные. А в том, что его реципиенту еще понадобится жилплощадь, Рогов очень сомневался. Вернее, как раз не сомневался в том, что уже не понадобится. В любом случае, и при любом исходе их мероприятия. Купив пару мобильных телефонов, товарищи созвонились с нужными людьми, договорившись встретиться завтра с утра. Заночевали в вип-комнатах на вокзале. Связываться с гостиницами и тем более старыми друзьями или подружками, оба посчастливы в данной ситуации случайности, женаты не были. Не решились, а утром отправились к знакомым, некогда прикормленным госбезом-риэлторам. Кольцовскую квартиру продали почти за бесценок, зато быстро и вполне официально, и уже к обеду получили на руки деньги». Конечно, при следующей встрече с куратором, а то и раньше, эта история неизбежно всплывет, причем с их реальными именами-фамилиями, чем вызовет немалое удивление. И не только удивление, но и кое-что похуже, в родной конторе. Но будет ли все это к тому времени иметь хоть какое-то значение, товарищи не знали. Теперь можно было звонить по обещанным Никоновым контактам, через которые он надеялся выйти на специалистов, занимающихся липовыми документами. Контакты эти, честно говоря, были весьма ненадежными, если и вовсе не пустышками. Но и новый, никогда не пересекающийся с криминалом капитан, предложить не мог. Но не через туристическое агентство же ехать. Попутно слушали новости, но ничего нового, связанного с событиями в ЦЕРНе, не передавали, да и вообще особого ажиотажа в СМИ не наблюдалось. Только дежурные фразы насчет аварийной остановки коллайдера, восстановительных работ и дополнительных мерах безопасности. То ли все и на самом деле было спокойно, то ли швейцарские спецслужбы более чем грамотно фильтровали исходящую информацию. Правда, временно прекратилось любое сообщение со Швейцарией, Но этому-то как раз можно было найти разумное объяснение. Границы же с остальными окружающими странами пока были открыты. Хотя в некоторых областях Франции и Италии ввели дополнительные меры безопасности, полностью прекратив въезд для туристов и существенно ограничив его для остальных категорий, пересекающих границы. Впрочем, касалось это исключительно юго-западных областей, наиболее близких к Женеве и Лазанне, и, соответственно, к самому Церну. Ради интереса заехали в интернет-кафе и побродили по сети. Бродил, разумеется, Никонов, поскольку операнг, по его собственному выражению, в доисторических технологиях оказался не в зубногой. Новостные порталы ничего нового не предлагали, да и официальные сайты турагентств тоже отнюдь не пребывали в панике по поводу происходящего, лишь временно заморозив оформление поездок в Швейцарию и частично все на тот же юг-юго-восток Италии и Франции. На разнообразных форумах оказалось куда интереснее и живее. Народ, начиная от неопытных юзеров и заканчивая матерыми завсегдатаями сетевых ресурсов, изгалялся вовсю, уже выдвинув сотни предположений, начиная от первых признаков Армагеддона и неких секретных экспериментов спецслужб и заканчивая формирующейся черной дырой и образованием канала в иную вселенную, откуда вот-вот хлынут на Землю кровожадные инопланетные завоеватели. Дочитав до последней версии, Рогов вопросительно взглянул на товарища, но капитан лишь презрительно фыркнул. «Мол, успокойся, покопаемся еще полчасика и не такого наслушаемся». Единственной полезной информацией, найденной на просторах интернета, был официальный список необходимых для посещения Европейского ядерного центра документов. Если требование иметь при себе загранпаспорт с визой, страховку и электронный билет товарищей не удивило – то вот упоминание о копии приглашения, сохраняемой до выдачи пропускных документов, откровенно расстроило, где его брать было совершенно непонятно. А ведь все перечисленное касалось еще тех времен, когда ЦЕРН не был официально закрыт для посещений. Плюнув на явно бессмысленное времяпрепровождение, товарищи занялись обзвоном, однако повезло им только на третьем звонке. Первых двух из трех имевшихся в записной книжке капитана номеров уже не существовало в природе. После произнесения кодовой фразы Я от Степана Сергеевича, помните, прошлым летом в Сочи? На той стороне трубки долго молчали, затем все же согласились встретиться. Место им назначили сами, перезвонив минут через десять и уже с другого номера. Поехали на метро, чтобы не застрять в пробке и не опоздать, а заодно подстраховаться от возможной слежки. Но разделяться не стали. Рогов город знал плохо, а на встрече они должны были обязательно появиться вместе. Такое условие установил им неведомый телефонный собеседник. Встретиться предстояло на площади у станции «Измайловская». Никонов хорошо знал это место, где ветка метро выходила на поверхность и сама станция располагалась не под землей, а практически на улице. Выйдя на раскаленный солнцем асфальт, нынешнее лето вообще было аномально жарким, в чем Виталий уже не раз успел убедиться и даже подумать, не связано ли это каким-то образом с долбанным коллайдером. Операнг с интересом огляделся. С одной стороны, располагался огромный, даже по столичным меркам, лесопарк, С другой — площадь с продовольственным и промтоварным рынком, пережитком шальных 90-х. В площадь упирались три парковые улицы. Идеальное место для подобной встречи, что уж говорить. Нарушка будет таковая имеется. С ума сойдет, пытаясь отследить, кто с кем да зачем. Несмотря на то, что товарищи прибыли раньше назначенного срока, их уже ждали. Причем как именно подошедший парень в темных очках определил, что это именно они, ни капитан, ни опер так и не поняли. Парень вежливо попросил закурить и негромко осведомился, звонили ли они по такому-то номеру. Получив положительный ответ, он удовлетворенно кивнул и протянул сотовый. «Говорить будете только по этой трубе. Вам перезвонят. Сами никуда не звоните». Не прощаясь, он мгновенно растворился в толпе, которая здесь, возле входа в метро, и ряда торговых палаток никогда не иссекала «Проверяют?» Рогов первым нарушил молчание. «Наверняка и сейчас наблюдают, да?» «Угу, проверяют». Причем вполне профессионально. Капитан пожал плечами. Серьезные ребятишки. Хотя это и хорошо, что проверяют. Они послали сразу куда подальше. Может и получится у нас. Ладно, Вадик, вон какие-то столики. Идем, присядем, хоть пиво возьмем. А то жарищ, блин. Он же не сказал торчать именно на этом месте. Иди, знай, сколько нам еще ждать. Идем. Никонов убедился, что переданный ему телефон включен и находится в сети, и спрятал аппарат в карман. В этот момент мобильный зазвонил. «Пиво потом попьете». Голос был незнаком. «Переходите через площадь и медленно топайте по пятой парковой. Ясненько? Тогда вперед». Подобрали их только через квартал, видать, снова проверяли. Рядом притормозила видавшая виды серая шаха с тонированными стеклами, распахнулась задняя дверь. «Садитесь». Убедившись, что пассажиры заняли места, водитель резко взял с места, вливаясь в поток автомашин. Ехали довольно долго, минут двадцать, а потом еще спять крутились по каким-то дворам. Прикинув, Вадим сообразил, что привезли их куда-то в Богородское, старый райончик со старыми же бандитскими традициями. Между прочим, некогда именно здесь у реальной, а не киношной банды «Черная кошка» находилась основная хаза. Наконец припарковались, и не страдающий особой разговорчивостью водила произнес вторую за поездку фразу. «Приехали. Вон тот подъезд, который без домофона. Пятый этаж, квартир 109. Ждут». «Это хорошо, что ждут». Хмыкнув, Виталий выбрался из тесного салона и с наслаждением потянулся. «Ладно, пошли, капитан, чего тянуть?» Их встретили у лифта, без задержек проводили в квартиру, обычную двухкомнатную без малейшего намека на всякие там евроремонты. В тесной прихожей с поблекшими от времени обоями быстро, но тщательно обыскали и даже проверили портативным металлодетектором и еще каким-то хитроумным прибором, видимо, на предмет прослушивающих или передающих закладок. Пока один из встречающих обыскивал, второй грамотно его страховал, стоя в трех метрах и держав прижатый к боку полусогнутой руке пистолет с глушителем. Да, прав, капитан, серьезные ребятки. Удовлетворившись результатами, товарищи все так же молча припроводили в дальнюю комнату, где их и ждал человек, ради встречи с которым была затеяна вся эта авантюра, откровенно попахивающая сюжетом какого-нибудь популярного детективного романа. Последнее исключительно с точки зрения Никонова, разумеется. оперангу все происходящее было нове и даже казалось любопытным, не вызывая никаких сторонних ассоциаций. Несмотря на грядущую гибель мира, операнг Рогов не переставал впитывать приходящую извне информацию, и ему и на самом деле было интересно. Происходящее не напоминало привычную подсадку Матрицы, сейчас он и на самом деле был частью этого мира, и это было необычно. По крайней мере для него. Никонов по понятной причине подобных чувств не испытывал. В старом, вполне подстать квартире, явно съемной, кресле сидел невысокий плотный мужик лет 50 Обычное, ничем не запоминающееся славянское лицо, аккуратная короткая стрижка, никаких там наколок специфического содержания на руках или толстых золотых цепей на шее. Встретишь в толпе, скользнешь взглядом и пройдешь спокойно дальше. Составить фоторобот? Проблематично, ага. Растегнутая до груди летняя рубашка, светлые свободные брюки. Скромное обручальное колечко на правой руке. Один из тысяч среднестатистических москвичей. И тем не менее, именно что только лишь один из. Первым молчание нарушил сам хозяин квартиры. «Давайте покороче. Господа, особенно задерживаться в этих номерах мне резон нет. Или все-таки товарищи. От Степана Сергеевича, который, ну, из Сочи, разумеется. Кто вы такие, я знаю, и от того тем более не понимаю, каким образом могу оказаться полезен. Сразу скажу». То, что это подстава, не верю. Да и проверили вас основательно. Насчет всяких жучков, микрофонов и прочей лабуды тоже вроде бы чисто. Что вам конкретно нужно? Загранпаспорта, визы и медицинские страховки. Крайне желательно официальное приглашение в ЦЕРН от какой-нибудь научной организации или коммерческой фирмы, обслуживающей или монтирующей там оборудование. Нам необходимо быть в Швейцарии как можно скорее. Что такое ЦЕРН, вы, думаю, знаете? И насколько же скоро? Криво усмехнулся собеседник, проигнорировав последнюю фразу. «Желательно. Уже вчера». Вполне дружелюбно улыбнулся в ответ Рогов с первых секунд разговора, взявший на себя ведение переговоров. Никонов, впрочем, не спорил, хоть и сидел напряженно, ожидая не то подвоха от собеседника, не то какой-либо откровенной глупости от операнга. «А новости мы вообще слушаем?» «Да, потому и обратились к вам, а не пытаемся действовать, так сказать, официально». Ой-ли! «У конторы глубокого бурения что? Новый стыд работы? Паспорта, я так понимаю, нужны налево именно. А вы хоть примерно в курсе расценок? Да еще и за столь срочную и хм, необычную работу». «Не в курсе, увы. Но утром я продал свою квартиру. Не зная, зачем он это делает, Виталий протянул мужику документы из агентства недвижимости. Вадим сделал страшные глаза, но смолчал. «Думаю, хватит. И поверьте, сейчас мы не более, чем ваши частные клиенты». Несколько секунд тот молчал, буравя операнга, пристальным взглядом чуть прищуренных внимательных глаз. Взгляд Рогов, разумеется, выдержал, не на того напал. Затем взял с журнального столика пачку сигарет, не предлагая гостям, закурил. Откинулся на скрипнувшую пружинами спинку, выпустил дым. «Всегда считал, что меня уже ничем в этой жизни грешной не удивишь. Ошибся, что ли? Расслабился? Или за меня так серьезно взялись, и сейчас вязать будут?» «Ошиблись». «Никто за вас не брался». Виталий аккуратно разложил перед ним их настоящие паспорта и три пачки 100 долларовых купюр в банковской упаковке по сто штук. Основную часть денег они с собой навстречу, разумеется, не взяли. Помолчав, мужик равнодушно и несколько даже брезгливо отодвинул в сторону документы и деньги, даже не взглянув на них. Аккуратно затушил окурок в полупустой хрустальной пепельнице и сообщил. «А знаете что, ребятушки, я все сделаю. Дня за три, быстрее просто физически не получится, у нас тоже есть свои заморочки». «Документики будут, ни на одной таможне не подкопаются, ни первый год к Сивому мостырю, пока никто не жаловался. И в Альпу вас отправлю, через Францию, правда, но на месте верного человечка подскажу, и с поможет, и по стране проведет, и что там еще нужно будет. Даже цену, пожалуй, ломить не стану. А там, глядишь, и еще в чем подмогну. Но при одном условии». Внезапно он резко наклонился вперед, сверкнул злым блеском холодных глаз немало повидавшего на своем веку человека. Очень так немало повидавшего. А условие вот какое. Вы мне прямо здесь и сейчас все и расскажете, господа товарищи частные клиенты из интересного учреждения. И что там в Швейцарии на самом деле произошло, и что от нас всех скрывают, и зачем вам нужно туда попасть таким вот интересным макаром. А нет, так не обессудьте, мы не договоримся». Рядом шумно вздохнул Никонов, решивший было, что их переговоры окончательно и бесповоротно провалились. Виталий же, как ни странно, придерживался абсолютно иного мнения, а если уж честно, откровенно расслабился. Он уже просчитал собеседника. В конце концов, в прославленном флотском диверсионном спецназе учили отнюдь не только челюсти крушить, да вражеские космопорты захватывать. «А оно вам надо. Не зря ведь в одной мудрой книге сказано, что во многой мудрости много печали. Да и не поверите вы!» А коль не поверите, так не захотите с сумасшедшими связываться. «И кто умножает познание, умножает скорбь», — неожиданно серьезным голосом процитировал тот вторую часть библейской цитаты. «А вот насчет того, поверю ли, это уж дядя сам решит, хорошо?» Дядя много историй в своей далеко не безгрешной жизни слышал, а вот и это его не шибко расстроит. «Курите, если хотите». Он пододвинул сигареты и, продолжая движение, неожиданно протянул руку. «Виктор Семенович, а то как-то неудобно». «Не могу сказать, что это мое совсем уж настоящее имя. Да вот привык я к нему как-то». «Молодец, быстро схватывает», — с уважением подумал операнг. «Ведь понял уже, что я согласен. Рисковый мужик». «Очень приятно». Виталий со всей серьезностью пожал руку и взглянул на Вадима. «Да расслабься, капитан. Кому будет хуже от того, что и он тоже узнает. Ему же в любом случае хуже и будет». «Но дядя...» Он метнул в сидящего ответный взгляд, который тот встретил едва заметной понимающей ухмылкой. Сам так решил. По крайней мере, он-то уж точно человек, в отличие... Ну, ты сам знаешь от кого. А вы, М -м, Виктор Семенович, не боитесь? Ведь если вдруг поверите, обратной-то дороги не будет. «Не боюсь». Авторитет? Откуда в его памяти взялось это понятие? И главное понимание, что он и означает, Виталий не знал. Наверняка снова от реципиента. Откинулся обратно на спинку кресла. «Я как-то уже давно ничего не боюсь. Перебоялся когда-то, всякое бывало. Ладно, хватит пустую языка им молоть. Не у следака на допросе. Кстати, если мы договоримся, можете здесь остаться. Хат чистый, не бойтесь. Денег за постой не возьму и даже водочку угощу». Он усмехнулся. «Считайте подарок». «Тогда слушайте». Операнг вытянул из предложенной пачки сигаретку, прикурил. Но потом, без обид, «Мне будет очень неприятно вас убивать, но если это придется сделать для дела, я это сделаю». Итак, когда-то, давным-давно, в далеком будущем... Документы им привезли с доставкой на дом, прямо на эту самую квартиру, где товарищи провели три последних дня, приняв неожиданное предложение Виктора Семеновича. Сам он после того памятного разговора больше не появлялся, но по всему было видно, рассказу операнга поверил. Полностью ли частично, но поверил. И даже задал несколько вопросов о будущем, на которые Рогов ответил со всей серьезностью и прочей ответственностью, поскольку не видел ни малейшего повода что-либо скрывать. Понравились ли ему ответы Виталий не понял, но убыл тот весьма большой задумчивости. А товарищи до глубокой ночи глушили найденную в холодильнике водку под найденную там же немудреную закуску и терялись в догадках, чем все это закончится. Закончилось все положительно, утренним телефонным звонком, заверившим их, что все нормально и процесс пошел. Этим же утром Рогов, в голову которому пришла неожиданная идея, послал товарища в ближайший магазин за ноутбуком и парой флеш-накопителей максимальной емкости. Уже давно отвыкший чему-либо удивляться Никонов лишь молча кивнул головой и, не задавая лишних вопросов, потопал за покупками. Идея операнга, навеянная воспоминаниями о посещении кафе на Старой Земле, где он пытался найти в сети сведения о своем несостоявшемся реципиенте, казалась вполне выполнимой, по крайней мере, на первый взгляд. Если там ему удалось простейшей вирусной программой вывести из строя РОМ-кристалл местного информцентра, то почему нельзя сделать нечто подобное и с компьютерами, управляющими коллайдером и всей его инфраструктурой? Хоть теми же детекторами частиц Атлас, Алис или CMS. Конечно, и принципы программирования, и сами компьютеры будущего не имели с нынешними ничего общего, но что мешает спецам из Хроноса написать небольшую разрушительную программу, основанную именно на реалиях начала 21 века? Ведь роум технологии начали разрабатываться именно в середине этого века. Да и переход к новым компьютерам происходил не вдруг и сразу, а поэтапно, и все необходимые данные в базе проекта наверняка имеются. Если напрягутся, глядишь, что и получится. Иначе зачем тогда вообще почти половина научного отдела занималась именно работой с вычислительной техникой? Да и сами суперкомпьютеры Хроноса, если так подумать, дорогого стоят. Почти искусственный интеллект. Ну а коль получится, так и не придется лезть к самому ускорителю. Все сделает сошедший с ума главный электронный мозг, или как там он у них называется, церна. Вилами, конечно, по воде писано. Ну а вдруг да выйдет? В конце концов, любой использовавшийся до перехода на rom так вирус это, по сути, просто набор символов, программный код, набрать который на клавиатуре и сбросить на локальный USB-носитель он наверняка сумеет. А дальше — дело техники. Главное, чтобы многоумные научники из проекта и его второй «я» не подвели. Времени-то немного, всего три дня, поскольку тыкать в клавиши по дороге в Швейцарию может оказаться несколько проблематично. Наконец, порядком запыхавшийся Вадим принес коробку с ноутом, по счастью, с уже установленной операционной системой, а последним, привыкший к совершенно иным технологиям рогов, попросту не подумал, за что капитан и получил от него уважительное «вот блин, молодец, Вадюха». Наскоро перекусив, Виталий занялся, под контролем Никонов, разумеется, изучением компьютера, поскольку никаких сообщений из 23-го столетия пока не поступало. Хотя задание неутомимый Папст получил от него еще вчера. И не только получил, но и весьма загорелся подобной перспективой, о которой до сего момента никто в Хроносе даже и не думал, пообещав немедленно подключить к делу всех свободных сотрудников. Коих, как сильно подозревал опер, сейчас шатается по научному отделу превеликое множество. Однако ни в этот день, ни на следующий, Рогов там, ничем порадовать Рогова здесь, увы, не смог. А потом им привезли документы. «Ну, в общем так, ребятки». Виктор Семенович, чтобы не заморачиваться, операнки еще в первую встречу решил для себя называть его именно так. Был, ну, смущен, что ли. «Много я на своем веку повидал, но такого...» И ведь поверил от чего то еще в тот день не поверил. Даже самому странно. Короче, ксивы, страховки и билеты на Яроплан перед вами. Бабки вы отдали, так что в этом смысле мы в расчете. С силовичком верным я связался, во Франции он вас встретит. Вы летаете завтра через Лион, ближе ни к Женеве, ни к Церну сейчас не подобраться. Хотя режим там уже пару дней как слегка ослабили. С приглашениями пришлось повозиться. Серьезной проверки они не выдержат, сразу говорю. Но для ментов ихних или армейцев, что дороги будут перекрывать, думаю, вполне сойдут. Так что вы теперь почти что натуральные представители одной хитрой российской фирмочки, которая то ли что-то там поставляет для ремонта этого самого коллайдера, то ли что-то там у них обслуживает. И на этом наверняка ненавязчиво пилт хорошие бабки. Короче, в подробности я не особо углублялся. Он кивнул на парочку скрепленных степлером листов. Сами почитаете, вроде опытные пацаны. Как там у вас это обзывается, легенда, что ли? Кстати, фирмочка вполне такая себе легальная и реально существующая, так что не очкуйте, тут все путем. Другое дело, что сами приглашение, чистая туфта. С языками, у вас, надеюсь, тоже полный ажур. Учили, небось. А то мой человечек, по-нашински, по-нормальному, не в зуб ногой. Куда ж без этого? Необходимый минимум, как у всех наших. О том, что и французский язык, и швейзер дойч он выучил при помощи очередного присланного инфопакета недалее, как вчера, Виталий, конечно, промолчал. Английские знали оба. Вадим по долгу службы и в пределах того самого необходимого минимума. Рогов? Да тоже, в общем-то, по долгу службы. Пришлось некогда изучать перед очередным забросом матрицы в недалекое прошлое. «Лады, тогда другой вопрос. Что еще нужно?» Ухмыльнувшись, Рогов пожал плечами. «Ну, если уж наглеть, то наглеть». На месте нам будет нужна спецодежда сотрудника центра с хоть какими-то электронными пропусками в дополнение к нашим приглашениям. А как запасной вариант — форма швейцарской армии или местной полиции, оружие. Еще... Стоп! Авторитет полушутливо поднял руки. Наглеть тоже нужен с оглядкой. Спецодежда и форма, а может, даже и стволы, будут. Думаю, до завтра обговорим с нужными людишками. С пропусками не уверен, но тоже попробую. А вот с остальным уж на месте разберетесь, не маленький. Да и жизни вроде биты. Всем, чем мог, помог, а больше, извиняюсь. Но палец скрещу и дуль сверну. Да и водочки за ваш успех выпью. А вот если все грамотно срастется, милости прошу обратно. Я вам тут такое закачу. Ни в каком двадцать третьем веке не снилось. Виталий неожиданно серьезно взглянул в его глаза. Если не срастется, обратно уже никто не вернется. Некуда будет. Но за приглашение спасибо. Глядишь и свидимся. «Хотя, честно говоря, вряд ли». Собеседник кивнул в ответ, тоже не пряча ставшего серьезным взгляда. «Удачи, ребятки. Пусть у вас все получится. Я по-любому в долгу не останусь». Рогов лишь коротко кивнул головой, крепко пожимая протянутую руку.